Танцы. «У нас есть обычай. После похорон в форельном питомнике устраивается бал. Собираются все, играют оркестры, люди танцуют. Больше всего мы любим вальс. После похорон мы вернулись в смерть идею и стали готовиться к балу. Форельный питомник празднично украсили, и осталось время, чтобы отдохнуть перед балом. Все делалось в тишине. Чарли надел новый комбинезон». Фред потратил полчаса на то, чтобы уложить волосы. Полин достала туфли на высоких каблуках. Нельзя было начинать бал, пока не появились звуки, пока оркестр не мог играть, а мы под музыку танцевать вальс.